Глава 34. Устали все, и люди, и животные. А еще опасение вызывало состояние отправленного в нокаут возницы Он уже пришел в себя и даже пытался встать, но я запретила. Мало ли что там себе повредил при падении. Вот до дома доберемся, а там его Герман осмотрит. Люди ходили взгерошенные и какие-то молчаливые. Нет-нет, добросавшие в мою сторону взгляды, в которых страх перемешивался с уважением. Как не вовремя я рассекретила свою родовую магию. Если свои никому не расскажут, есть риск, что разбойники разболтают. А там выйти на меня будет совсем несложно. И ждет тогда одна дорога — замужество. Хотя это в какой-то мере может защитить меня от притязаний Мерзякина. Ведь женщина, владеющая магией, ценна только тем, что передает свой дар наследникам. А этому молодящему сидитку уже поздно о наследниках думать, ему может жить-то осталось три понедельника. Хотя на вид дядька крепкий, кого хож переживет, хотя бы из вредности. Правда, насколько я успела узнать, наш родовой дар больше по женской линии передается. Мальчики очень редко им владеют, а от того еще больше ценятся. Как бы там ни было, это уже случилось. Что уж теперь. Как говорится, нечего после драки кулаками махать. Украденного, конечно, жаль. Главное, все живы остались. Вот только этой дорогой нам теперь ездить чуть ли не каждую неделю. И если хозяин леса хоть как-то может отвести глаз плохим людям, а вот у полевиков до да луговиц такой силы нет. Да и ничего на других полагаться. Нужно самим что-то придумывать. Нанимать охрану дорого. Нет у нас на это сейчас денег. Да и пускать в усадьбу посторонних незнакомых людей не хочется. Значит, придётся обходиться своими силами, собрать и обучить молодежь. Вот пусть этим Михайло и займется, как только домой вернемся. А еще мне нужно научиться ездить верхом. Я покосилась на огромного зверя, к которому подходить-то страшно. Не то что забираться на него верхом. Напоили лошадей, да и сами немного перекусили тем, что нашлось в корзине с провиантом. Маруся быстро организовала сухой паёк, раздав всем по куску хлеба. Я лишний раз порадовалась, что девушка сидела в карете и ничего не видела. Она и так у меня пугливая, только-только перестала всего бояться. А тут такой стресс. Отдохнув, направились дальше. Михайло пришлось всю дорогу заменять выбывшего из строя возницу, привязав свою лошадь позади телеги. Поэтому о нашем приезде предупредить было некому, но нас уже встречали. Нянюшка и наши горничные, а с ними и Саней, стояли на крыльце. Увидев потрёпанных мужчин в порванной одежде, нянюшка быстро спустилась вниз по лестнице, бросаясь к карете. «Мы вас только к вечеру ждали. Что случилось? Почему все такие встрепанные? С разбойниками немного повздорели. «Ничего, все живы. Главное, до дома добрались. Я тебе потом все расскажу, а сейчас, нянюшка, распорядись, пожалуйста, чтоб телеги разгрузили. Все очень устали. Мужчины еле на ногах стоят». На глаза попались гордничные, испуганно смотревшие на меня. Видимо, весть о нападении разбойников их сильно напугала. «И еще. Несса, найдите лекаря, пусть он всех осмотрит. И накормите всех, потом пусть отдыхают». Раздав всем распоряжение, отправилась на второй этаж, в свой кабинет. Устала сняла верхнюю куртку и, задрав рубаху, сняла с себя потайной пояс, в котором у меня лежал задаток за жемчуг и остатки от размены золотой монеты. Деньги пересчитала, записала приход в амбарную книгу и спрятала в один из тайников, показанных мне домовым. По его словам, кроме меня о нем никто не знал. Папенька пользовался только тем тайником, что находился в его комнате, и который я давно проверила, найдя в нем только простенькое золотое колечко, явно женское, и несколько писем. Все это я вернула назад. Видимо, папеньке эти вещи дороги, как память. По результату мы продали рыбу, и этих денег хватило на закупку продовольствия часть которого была утеряна в пути. Деньги за дамское белье были потрачены на ткани для будущей партии. Хорошо, что ткани были загружены в карету. Я опасалась, что в телегах они сильно запылятся. Монеты, вырученные с продажи жемчуга, я убрала на черный день. Зима не за горами, а значит, и расходы намного возрастут. Меня очень беспокоило то, что на моей территории не было леса. А ведь зимой дома нужно топить, да и на обжиг кирпича потребуется много топлива. Сейчас, когда на наших лугах пасется много овец, дети и женщины занимаются тем, что собирают овечий навоз и лепят из него кизики. Говорят, кизяк долго горит и дает много тепла. Именно кизиками раньше и топились деревенские дома, а уж дрова использовали только в каминах господского дома. Вот только овец у нас пока немного, боюсь, кизиков на зиму хватит только самим жителям дальней деревни. В озерном собирали камыши, растущие вокруг озера. Но он сгорает, как спичка, и особо рассчитывать на него не приходится. А еще дороги может занести снегом, и до города будет попросту не добраться. Значит, запасы на зиму нужно будет делать заранее. А это новые затраты, и снова риск, что на обоз могут напасть разбойники. И значит, мы снова возвращаемся к тому, с чего начали. Нужна охрана. В дверь просунулась голова Нессы. «Госпожа Каталина, мы там водой нагрели. Мыться пойдете. Сейчас, летом, мы все мылись в прачечной. Отрывать людей от дела, чтобы натаскать воды в ванну, да еще и на второй этаж, я не хотела. А когда достроят нашу баню, в ней можно будет мыться в любое время года. Пойду, наса пойду. Собери мне во что переодеться. Узнав о том, что мы приехали раньше ожидаемого, вернулся Радимир, с утра уехавший осматривать поля. Наступило время снимать первый урожай трифилия. Управляющий быстро раздал указания, распределив провиант на склад, кроликов — на скотный двор. Выделил Герману помещение для осмотра пострадавших мужчин. Гурий в это время занялся лошадьми, выпрягая их из телек. Маруся уже успела утащить тюки с тканями в свою мастерскую, и, думаю, в ближайшее время мы ее не увидим. Хорошо еще Мина напоминает ей, что пора обедать или ужинать. Когда я, смыв дорожную пыль, вернулась в дом, в приемной меня уже ожидали Радимир, Касьян, Михайло и нянюшка. Нужно было подвести итог нашей поездки в город. Первым взял слово Михайло. «Моя вина. Не усмотрел», — повинился он. «Боюсь, от тебя здесь мало что зависело. Что ты мог сделать один против пятерых разбойников? К тому же ты практически сутки не спал. Мы все решили не ехать ночью через лес, решив, что на открытом месте нам ничего не угрожает». Твоей вины здесь нет». Михайло сел, но я видела, что он очень сильно переживает о случившемся. «Касьян, что у нас с грузом?» «Забрали два мешка муки и три мешка пшена. Они на последней телеге лежали. Вот их и ухватили. Все самое ценное на первой телеге, ближе к карете было. Туда они просто не успели добраться». «Невелика потеря. Обойдемся. Провианта, конечно, жаль, но главное, что все живы остались». Тут Михайло встрепенулся, подняв голову. Так они не убивать шли, попугать только. Обычно путники, увидев их, все бросали и убегали. Разбойники сами были удивлены, что мы дали отпор. Но при этом старались сильно никого не калечить, хотя могли. Главное у них здоровый детина. Я кивнула. Сама удивлялась, как Михайло и Касьян вдвоем сдерживали троих вооруженных разбойников. Раз они никого не убивают, значит для них еще не все потеряно. Кстати. «Как там у нас дела с оказанием медицинской помощи? Герман вас осмотрел?» «Осмотрел, мазь заживляющую выдал, а возницу на день под наблюдением оставил», — доложил Касьян. Итак, подводя итоги, хочу сказать, что мы очень удачно оптом сдали рыбу и на вырученные деньги закупили провиант. Другие мои проекты тоже сложились довольно успешно, но через неделю мне обязательно нужно быть в городе, А пока по дороге шастают разбойники, это становится довольно опасным делом. Предлагаю в каждой деревне отобрать по несколько крепких молодых мужчин и пусть Михайло и Григорий займутся их обучением. Нам срочно нужна обученная вооруженная охрана». Все согласно кивнули, а Михайло даже воодушевился. «Чувствую, охрана нам понадобится не только в дороге. Как только всем станет известно, что дела в усадьбе наладились, «Ждать нам гостей, и не все они с добрыми намерениями пожалуют», — продолжила я свою мысль. «Добро сберечь нужно будет, иначе зиму не переживем. Михайло хотел прямо сегодня приступить к отбору кандидатов в свою дружину, но я отправила его отдыхать. Он еле на ногах держался от усталости. Нянюшка тоже ушла хлопотать по хозяйству. Тем более близилось время обеда. Мы с Радимиром Касьяном еще какое-то время занимались отчетом, занося все расходы и приходы в амбарную книгу, Но вскоре ушли они. В дверь привычно просунулась голова Нессы. «Госпожа Каталина, обед подавать?» Я улыбнулась с непосредственности этого милого создания. «Подавайте, Несса, уже иду». Обедала я сегодня вдвоем с Германом. Остальные были заняты делом. Поэтому или уже пообедали, или сделают это позже. Герман подробно рассказал о травмах, полученных в сегодняшней стычке с разбойниками. По его словам, ничего серьезного. Синяки и ушибы. А возница, вероятно, ударился о колесо телеги, когда падал, но тоже уже чувствует себя довольно сносно. Еще день отлежится и будет как новенький. А как дела у папеньки? Герман отложил в сторону вилку. Можно сказать, что господин барон практически здоров. Ребра зажили, внутренние органы с помощью моих настоек приведены в порядок, но его сиятельство не желает приходить в себя. Я читала о таком барону комфортно в своем беспамятстве. И он не желает возвращаться в реальный мир, где его ждут одни проблемы. Ведь он не знает, что все проблемы вы взяли на себя. Вот это верно подмечено. Дрыхнет себе его с недует, А усы у папеньки отросли шикарные. И борода. Хоть я самолично его регулярно подстригаю, брить я его не стала. Ему нужен некий толчок, некая путеводная нить, которая выведет его в реальный мир. Многие пациенты, придя в себя, рассказывают, что они слышат все, что происходит вокруг. Может, вам попробовать читать ему книги? Может, ваш голос и станет той путеводной ниточкой, которая поможет ему вернуться? Мой голос — это навряд ли, но попробовать стоит. Теперь я каждый вечер брала травник и, сидя рядом с кроватью папеньки, читала вслух. Раз ему нужен голос, пусть слушает. Вот и сегодня, сделав все запланированные дела, переоделась в любимое легкое платье то самое, которое я нашла в первой своей выловке на чердак, и, взяв книгу, пошла в комнату отца. Положив книгу на прикроватный столик, поправила легкое покрывало, задержалась, всматриваясь в черты лежащего передо мной мужчины. Мне очень нужно было заручиться поддержкой отца. Прочитав свод законов от корки до корки, я выяснила, что с 18 лет девица сама может зарабатывать деньги и даже подписывать деловые договора. Вот только распоряжаться этими средствами — Может, либо отец, или брат девицы, либо ее опекун. Долго скрывать его состояние мы не сможем. Как только станет известно о болезни отца и о том, что в поместье появилась хоть какая-то прибыль, сразу найдутся желающие взять надо мной опекунство и распоряжаться заработанными мною средствами. Я тешила себя надеждой, что смогу договориться с отцом о том, что я буду зарабатывать деньги, а он будет беззаботно жить на всем готовом, развязав мне руки. «Папа». «Возвращайся, ты мне нужен. Мне очень нужна твоя помощь». Барон все так же не шевелился, лишь слегка приподнималась его грудь в такт с дыханием. Вздохнув, я села в кресло, взяв книгу в руки. Я уже дошла до буквы «Л» и, перевернув страницу, продолжила. «Любисток лекарственный, народное название, любовное зелье, приворотное зелье, любим трава, издревле применяется для улучшения потенции у мужчин». О, как интересно. Нужно запомнить. Чай с такими свойствами будет особенно востребован. Я сделала пометки на полях книги, продолжая читать, и так увлеклась, что не сразу заметила, что барон открыл глаза и смотрит прямо на меня. «Амелия, ты вернулась!» Книга выпала у меня из рук. Папенька очнулся, и, кажется, он принял меня за свою жену.